Глава вторая — Ведь вот эти папироски! — заговорил, наконец, Порфирий Петрович, кончив закуривать и отдыхнувшись. — Бред! Чистый вред! Отстать не могу! Кашляю, спершить начало, и одышка. Я, знаете, трусливс, поехал на медник Боткину, каждого больного минимум по получасу осматривает, так даже рассмеялся на меня, глядя. И стукал, и слушал. Вам, говорит, между прочим, табак не годится, легкие расширены. Ну, а как я его брошу? Чем заменю? Не пью-с, вот вся и беда, <свят> что не пью-то, беда. Все ведь относительно, Родион Романович, все относительно. Что же-то он, за свою прежнюю казенщину принимается, что ли? С отвращением подумалось Раскольникову. Вся недавняя сцена последнего их свидания внезапно ему припомнилась, и тогдашнее чувство волной прихлынуло к его сердцу. «А ведь я к вам уже заходил третьего дня вечером, вы не знаете?» — продолжал Порфирий Петрович, осматривая комнату. — В комнату, в эту самую входил. — Тоже, как и сегодня, прохожу мимо, да и, думаю, визитик-то ему отдам. Зашел, а комната настиж, осмотрелся, подождал. Да и служанке вашей не доложился, вышел. — Не запираете? Лицо Раскольникова омрачалось более и более. Порфирий точно угадал его мысли.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 А ну, пожалуй, и в первое наше свидание между нами происходила тоже странная сцена, но тогда, ну, теперь уж всё одно к одному. А вот что ж. Я, может быть, и очень виноват перед вами выхожу. Я это чувствую. -с. Ведь как мы расстались-то, помните ли? У вас нервы поют и подколенки дрожат, и у меня нервы поют и подколенки дрожат. И знаете, как-то оно даже и непорядочно между нами тогда вышло, не по-джентльменски. А ведь мы всё-таки джентльмены.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 Да и же, я думаю, хоть и упущу на время одно, зато другое схвачу за хвост. Своего-то, своего-то, по крайности, не упущу. Раздражительный вы уж очень, Родион Романович, от природос. Даже уж слишком, спри всех-то других основных свойствах вашего характера и сердца, которые я лещу себя надеждой, что отчасти постигс. Ну уж, конечно, и я мог даже и тогда рассудить, что не всегда и так случается, чтобы вот встал человек, да и брякнул вам.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 Но уж, конечно, можно во всяком случае чего-нибудь существенного от него дождаться. Позволительно даже и на самый неожиданный результат рассчитывать. На характер ваш я тогда рассчитывал, Родион Романович, больше всего на характер. Наделся уж очень тогда на вас. Да вы, да что же вы теперь-то всё так говорите, пробормотал наконец Раскольников, даже не осмыслив хорошенько вопроса. О чём говорит, терялся он про себя. Неужели же в самом деле за невинного меня принимает? Что так говорю? Объясница пришёл, так сказать, долгом святым почитаю. Хочу вам всё дотла изложить, как всё было, всю эту историю, всего этого тогдашнего, так сказать, омрачения. Много я заставил вас перестрадать, Радён Романович. Я не извергс, ведь понимаю же и я, каково это всё перетащить на себе человеку удручённому, но гордому, властному и нетерпеливому. в особенности нетерпеливому. Я вас, во всяком случае, из-за человека наиблагороднейшего почитаюсь, и даже с зачатками великодушиясь, хоть и не согласен с вами во всех убеждениях ваших, о чем долгом считаю заявить наперед, прямо и с совершенную искренностью, ибо прежде всего не желаю обманывать. Познав вас, почувствовал к вам привязанность. Вы, может быть, на такие мои слова рассмеетесь, право имеете-с». Знаю, что вы меня из первого взгляда не полюбили, потому в сущности не за что полюбить. Ну, считайте, как хотите, а теперь желаю с моей стороны всеми средствами загладить произведенные впечатления и доказать, что и я, человек с сердцем и совестью, искренно, говорю-с. Порфирий Петрович приостановился с достоинством. Раскольников почувствовал прилив какого-то нового испуга. Мысль о том, что Порфирий считает его за невинного, начала вдруг пугать его.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 В ней гордость юная и неподкупная, в ней смелость отчаяния. Она мрачная статья, сдаёт хорошо. Статейку вашу я прочёл, да и отложил, и как отложил её тогда, да и подумал: "М-м, ну, с этим человеком так не пройдёт". Ну так как же, скажите, теперь после такого предыдущего, не увлечься было последующим? Ах, господи! Да разве я говорю что-нибудь? Разве я что-нибудь теперь утверждаю? Я тогда только заметил, чего тут думаю. Тут ничего, то есть ровно ничего, и может быть, в высшей степени ничего. Да и убликации так мне следователю совсем даже неприлично, у меня он миколк на руках и уже с фактами. Там, как хотите, а факты. И тоже свою психологию подводит, им надо позаняться, потому тут дело жизни и смерти. Для чего я вам теперь всё это объясняю? А чтобы вы знали и с вашим умом и сердцем не обвинили меня за моё злобное тогдашнее поведение. Не злобный, сыскренне говорю. <с> вы что думаете, я у вас тогда не был с обыском? Был-с, был-с, был-с. Когда вы вот здесь, больной, в постельке лежали. Не официально и не своим лицом, а был-с. До последнего волоска у вас в квартире было осмотрено по первым даже следам, но напрасно. Думаю, теперь этот человек придет, сам придет, и очень скоро. Коль виноват, так уж непременно придет. Другой не придет, а этот придет. А помните, как господин Разумихин начал вам проговариваться? Это мы устроились тем, чтобы вас взволновать, потому мы нарочно и пустили слух, чтобы он вам проговаривался, а господин Разумихин такой человек, что негодование не выдержит. Господину Заметову прежде всего ваш гнев и ваша открытая смелость в глаза бросилась. Но как это в трактире вдруг брякнуть «я убил»? Слишком смело-с, слишком дерзко-с, и если, думаю, он виновен, то это страшный боец. Так тогда и подумал-с, жду-с».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 Вот-то оно, что значит в настроении-то быть. И господин-то разумехин тогда: "Ах, камень, ты камень, ты помните камень-то? Вот ещё, под которым вещь-то спрятаны. Но вот точно вижу его где-нибудь там в огороде. В огороде ведь, говорили вы, замято вот это. А потом у меня-то во второй раз. А как начали мы тогда эту вашу статью перебирать, как стали вы излагать, так вот каждое это слово ваше вдвойне принимаешь, точно другое под ним сидит". Ну, вот, Арден, Романчик, таким-то вот образом я и дошёл до последних столбов, да как столкнулся с льбом, и опомнился. Нет, говорю, что это я. Ведь если захотеть, то всё это, говорю, до последней черты можно в другую сторону объяснить, даже ещё натуральнее выйдет. Мукус. Не, думаю, мне бы уж лучше чёрточку. Да как услышал тогда про эти колокольчики, так весь даже так и замер, даже дрожь прохватило. Ну, думаю, вот она чёрточка и есть, оно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 Он слушал в невыразимом волнении, как человек, насквозь его раскусивший от самого себя отрекался. Он боялся поверить и не верил. В двусмысленных ещё словах он жадно искал и ловил чего-нибудь более точного и окончательного. "Господин Разумихин", восклицал Порфирий Петрович, точно обрадовавшись вопросу всё молчавшего Раскольникова. Э-э. Да господина Разумихина так и надо было прочь отвести. Двое им либо третье не суйся. Господин Разумехин не то, да и человек посторонний, прибежал ко мне весь такой бледный. Ну да бог с ним, что и вы сюда мешать. А насчёт Миколки угодно ли вам знать, что это за сюжет, в том виде, как то есть я его понимаю. Перво-наперво это ещё дитя несовершеннолетнее, и не то, чтобы трус, а так, вроде как бы художника какого-нибудь. Право, вы не смеете, что я так его изясняю. Не винен и ко всему восприимчив.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 А, впрочем, сам мне все расскажет, придет. Вы думаете, выдержит? Подождите, еще отопрется. Сейчас он на час жду, что придет от показаний отказываться. Я этого Миколку полюбил, его досконально исследую, и как бы вы думали, хе-хе. На иные-то пункты весьма складно мне отвечал, очевидно, нужные сведения получил, ловко приготовился. А по другим пунктам, просто как в лужу, ничегошенько не знает, не ведает, да и сам не подозревает, что не ведает. Нет, батя, кардиона романч, тут не миколка. Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное нашего времени случаясь, когда помутилось сердце человеческое. Когда цитируется фраза, что кровь освежает, когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Тут книжные мечты, тут теоретически раздражённое сердце. Тут видна решимость на первый шаг, но решимость особого рода. Решился, да как с горы упал, или с колокольни слетел, да и на преступление-то словно не своими ногами пришёл. Дверь за собой забыл притворить, а убил, двух убил по теории. Убил, да и денег взять не сумел, а что успел захватить, то под камень снёс. Мало было ему, что муку вынес, когда за дверью сидел, а в дверь ломились и колокольчик звонил. Нет, он потому ж на пустую квартиру в полубреде припомнить этот колокольчик идёт, холоду спинному опять испытать потребовалось.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 спросил он, не выдержав, задыхающимся голосом. Парферий Петрович даже отшатнулся на спинку стула, точно уж так неожиданно и он был изумлён вопросом. Как кто убил? Переговорил он, точно не веря ушам своим. Да вы убили, Родион Романыч. Вы и убили, прибавил он почти шёпотом, совершенно убеждённым голосом.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 Я именно пришел с тем, чтобы уже все сказать и дело повести на открытую. — Это не я убил, — прошептал был Раскольников, точно испуганные маленькие дети, когда их захватывают на месте преступления. — Нет, это вы с Родион Романович, вы с и некому больше с, — строго и убежденно прошептал Порфирий. Они оба замолчали, и молчание длилось даже до странности долго. минут с 10. Раскольников облокотился на стол и молча ерошил пальцами свои волосы. Порфирий Петрович сидел смиренно и ждал. Вдруг Раскольников презрительно посмотрел на Порфирия. Опять вы за старое, Порфирий Петрович. Всё за те же ваши приёмы. Как это вам не надоест в самом деле? Э, полности, что мне теперь приёмы?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 По пунктам вам и отвечу. Во-первых, взять вас так прямо под арест мне не выгодно. Как не выгодно? Коли вы убеждены, так вы должны Эй, что ж, что его убеждён. Ведь всё это пока мист мои мечты. Ты да что, я вас на покой-то туда посажу? Сами знаете, коль сами проситесь. Приведу я, например, уличить вас в смещении нишкуавой муской арте: ты пьян, или нет? Кто меня с тобой видел? Я тебя просто за пьяного и принимал, да ты и был пьян.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 Не хочу, чтобы вы меня за изверга почитали, тем паче, что искренно к вам расположен, верьте, не верьте. Вследствие чего в-третьих и пришел к вам с открытым и прямым предложением учинить явку с повинной. Это вам будет бесчислено выгодней, да и мне тоже выгоднее, потому с плеч долой. — Ну что, откровенно или нет с моей стороны? — Раскольников подумал с минуту. Слушайте, Парферий Петрович, вы ведь сами говорите, одна психология, а между тем вехали в математику. Ну что, если и сами вы теперь ошибаетесь? Нет, Родион Романович, не ошибаюсь. Чёрточку такую имею. Чёрточку-то эту я и тогда ведь нашёл, спасла Господь. Какую чёрточку? Не скажу, какую, Родион Романович. Да и во всяком случае теперь и прав не имею больше отсрочивать, посажусь. Так вы рассудите, мне теперь уж всё равно, а следовательно, я единственно только для вас. И бог, лучше будет Родион Романыч. Раскольников злобно усмехнулся. Ведь это не только смешно, это даже уж бесстыдно. Но будь я даже виновен, чего я вовсе не говорю. Но с какой стати мне к вам являться с повимную, когда сами вы уж говорите, что я сяду к вам туда на покой? И Хрдеон Романыч, не совсем словам верьте.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 А я вам, вот самим богом клянусь, так там подделую устрою, что ваша явка выйдет так, как будто совсем неожиданная. Всю эту психологию мы совсем уничтожим, все подозрения на вас в ничто обращу, так что ваше преступление вроде по мрачению какого-то представится, потому по совести оно по мрачению и есть. Я честный человек, Родион Романович, своё слово сдержу. Раскольников грустно замолчал и поник головой.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 Знаю, что вы слова мои как рацею теперь принимаете заученную. Да может, после вспомните, пригодится когда-нибудь для того и говорю. Ещё хорошо, что вы старушонку только убили, а вы думай, вы другую теорию. Так, пожалуй, ещё и в 100 миллионов раз безобразнее дело бы сделали. Ещё бога, может, надо благодарить, почём вы знаете. Может, вас Бог для чего и бережёт, а вы великое сердце имеете, да поменьше боитесь. Великого предстоящего исполнения это струсили. Не, тут уж стыдно трусить. "Кле сделали такой шаг, так уж крепитесь, тут уж справедливость. Вот исполните-ка, что требует справедливость. Знаю, что не веруете, а ей богу жизнь вынесет самому после слюбится. Вам теперь только в воздуху надо, в воздуху, в воздуху". Раскольников даже вздрогнул. "Да вот та кто такой", воскричал он. "Вы-то что за пророк? С высоты какого-то спокойствия величавого вы мне премудрствующие пророчества изрекаете? Кто я?"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 А я вам ни в чём не сознался, запомните это. Ну, должен да знаю, запомню. Ишь ведь, даже дрожит. Не беспокойтесь, голубчик, ваша воля добудет. Да Погуляйте немножко, только слишком тоже много нельзя гулять. На всякий случай есть у меня ещё к вам произбиться, прибавил он, понизив голос. Щекотливенькое она, а важное. Если, то есть на всякий случай, чему я впрочем не верую и считаю вас вполне способным, если бы на случай. Ну так, на всякий случай.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 Раффири вышел как-то согнувшись и как бы избегая глядеть на Раскольникова. Раскольников подошёл к окну и с раздражительным нетерпением выжидал время, когда по расчёту тот выйдет на улицу и отойдёт подальше. Затем поспешно вышел и сам из комнаты.